Глава девятнадцатая. Сумочка. Пока полковник Гущин отчитывался перед начальством и был в разъездах, Катя не теряла времени даром. Она посидела, послушала повторный допрос Гукасова, компаньона Виктора Кравцова. Он искренне скорбел о смерти напарника, снова клялся, что разговаривал с ним только по телефону и то 10 дней назад очень осторожно и очень увертливо отвечал на вопросы о финансовых делах их маленького торгового строительного предприятия и о налогах. Сокрушался по поводу того, как же теперь оно все будет, я ведь один остался. Особо внимательно слушала Катя его рассказ о скульпторше Александре Быковой. О ней сыщики расспрашивали Гукасова подробно, но он лишь плечами пожимал. Кроме того, что он подвозил туда ночью, к ее дому, несколько раз Кравцова и смекнул, что они в отношениях, ничего больше толком о ней он не знал. Кравцов о ней никогда не распространялся, подробностями личной жизни своей не делился. Ближе к вечеру в управлении розыска доставили бывшую жену Кравцова. Оперативники не позволили Кате присутствовать при ее допросе. Однако сразу по его окончании Катя посмотрела видеозапись. На известие о смерти бывшего мужа Кравцова прореагировала с ледяным спокойствием. Отвечала на вопросы оперативников очень кратко. Выказывала недовольство тем, что вмешивают во все это детей. Это про забор образцов для ДНК. Казалось, что больше всего ее беспокоило то, что теперь некому будет платить алименты. Когда ее спросили, знает ли она Александру Быкову, ответила нет. Однако перед этим случайно или намеренно была пауза. И Катя это тоже для себя отметила. «Ревнивая баба. Мало ли их на свете? Банальный любовный треугольник. Муж-жена-любовница. Из троих в живых лишь одна жена. Какой вывод напрашивается?» После этой видеозаписи Катя взяла флешку с фотографиями из дома кошмара, загрузила в свой ноутбук и начала смотреть. Нет, не то снимали криминалисты в первую очередь, не то, что лежало на полу, изрубленное, изуродованное, обезображенное разложением, а сам дом, где жили Кравцов и его пассия. Стены, спальню, мастерскую скульпторши. В спальне крови не было. Катя разглядывала на снимке старый диван, и ложь любви, раскиданные по комодам и стульям, подоконникам вещи. Диплом Александры Быковой на стене в рамочке. Это была награда с какой-то Тверской художественной выставки. Посмотрела все снимки мастерской. Небольшое помещение, все битком, набитое мешками с гипсом, ведрами, деревянными подставками, на которых стояли гипсовые болванки и уже готовые статуи. Все те же ходовые, которые когда-то покупали люди для своих дачных участков. В мастерской имелся старенький ноутбук Быковой. Сыщики сказали, что его изъяли в первую очередь и проверили. Там не оказалось ничего интересного. Быкова вела на нем свою бухгалтерию, писала отчеты о продажах. Она не общалась в соцсетях. Ее электронная почта была забита одной рекламой. С Кравцовым они по интернету никак не контактировали. Да и зачем, когда они спали в одной постели? Ноутбук не заговорил, не раскрыл никаких секретов, а вот мобильный Александры Быковой пропал. Возвращая флешку, Катя обратила внимание на то, что в розыск из экспертно-криминалистического управления уже вернули после исследования и обработки вещдоки, изъятой в доме. Сыщики должны были отправить их следователю, а пока они так и лежали в кабинете на двух столах. Пакеты с одеждой Кравцова, мужская обувь, Внимание Катя привлекла женская сумочка, запакованная в пластик. И рядом с ней предметы, что в этой сумке находились. Все тоже по отдельности упакованы экспертами в пластик. На сумочке отчетливо проступали багровые пятна, кровавые следы. Катя вспомнила, что Гущин говорил ей. Убийца брал сумочку быковой в руки, рылся в ней. Что же он искал, что смотрел там? Сумочка была из нежно-голубой замши с бахромой, не брендовая. Однако из тех, что прошлым летом были в моде. Очень изящная, небольшая. В выборе этой сумочки чувствовался хороший художественный вкус ее владелицы. На шелковой голубой подкладке тоже имелись багровые пятна засохшей крови. Катя рассмотрела предметы, которые сыщики обнаружили в сумке. Паспорт Быковой. Он лежал в пластике в раскрытом виде, и Катя впервые увидела фото девушки. Темноглазая, темноволосая, чернобровая пышечка-смуглянка. Выражение лица задорное, щечки пухлые, губки бантиком. Несколько кукольный тип. Но юность придавала кукольным чертам редкую привлекательность. Катя мысленно сравнила фото Пелопей до аварии и фото Быковой. Да, их трудно поставить рядом. Первая могла бы стать моделью в доме Шанель. А вторая сыграть в спектакле «Дома культуры» барышню-крестьянку. Однако можно было понять, почему Виктор Кравцов бросил сварливую жену и ушел жить к хорошенькой скульпторше. Кроме паспорта из вещей еще имелись губная помада пастельного цвета, маленький синий бумажник, купюры в пять и мелочь, пачка влажных салфеток, кредитка, ключи от дома, темные солнечные очки. Ничего этого убийца не взял. А что же он взял из сумочки? Катя решила, что мобильный телефон. Кроме того, в пластиковый пакет было запаковано еще что-то, какой-то буклет. Катя взяла пакет в руки, это действительно был буклет конкурса «Краса России», который проводился в Театре русской песни. Катя посмотрела на фотографии на буклете «Пестрота пестротой, лимита лимитой». На глянце имелись следы сгибов. В пояснительной, приколотой к пакету степлером, она прочла, что этот буклет лежал во внешнем отделении сумки в сложенном виде – Они внутри, как все остальное. Внешнее отделение на молнии находилось сбоку, эдакий узкий карманчик из голубой замши. Следов крови на молнии и внутри карманчика эксперты не обнаружили. Значит, убийца там не шарил. Катя положила вещдок рядом со стальными. еще раз взглянула на фотографию Александры Быковой. Было тяжело осознавать, что этот милый симпомпончик превратился в кучу гнилого разложившегося мяса, изрубленного топором, в том самом доме, где познал сладость любви».